Глава 33 Я решила, что показывать мастерское владение приборами сейчас вовсе не обязательно. Даже лучше будет, если я, наоборот, изображу неуклюжую дурочку. Эдакую неумеху, не представляющую никакой опасности. Я решила, что этот образ сейчас подойдет как нельзя лучше. И еще почему-то подумалось, что товарищ Станиславский мог бы мною гордиться. Я отрезала кусочек картофельной вафли, размазывая по тарелке лежавшее сверху яйцо. Причем постаралась пилить активно, чтобы вилка то и дело соскакивала, противно звякая по тарелке и разбрызгивая ее содержимое. Затем проколола отпиленный кусочек вилкой, тоже стараясь сделать это посильнее. Вафля отскочила и запрыгала по столу, ударившись о тарелку Мередит и замерев там. Упс, улетела... Глупо захихикала я, поднимая верхнюю губу почти к самому носу. В какой-то момент мелькнула мысль, не переигрываю ли. Но я тут же ее отбросила. Какую сиделку хотели, такую и получите. Скосила глаза на сидевшего справа Джона. Он почти уткнулся в свою тарелку. И, по-моему, с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Гости же, наоборот, смотрели на меня выпученными глазами. Адам подавился своей вафли и закашлялся, мучительно краснее. А я таким же образом отрезала еще кусочек вафли и, поддерживая его пальцами левой руки, наколола, наконец, на вилку. Обмакнула в соус и положила в рот. Хотела еще почавкать, но забыла. Еда казалась просто восхитительной. м, -м очень вкусно!» — повернулась я к Джону. «Дорогая, ты кое-что забыла». Он накрыл мою руку своей широкой ладонью. Я во все глаза смотрела на него. Чего же я могла забыть? Особенно учитывая мой театр одного актера и троих зрителей. Вроде и переигрывала где надо и говорила с акцентом. Черт! Акцент! Спасибо, любимый. Я вытащила свои пальцы из-под его ладони и положила руку сверху, легонько сжала. А дальше... Не удержалась, снова улыбнулась, демонстрируя ему дёсны и щелочки глаз из-под очков. Кажется, Джон передернулся. Наверное, все таки немного переигрываю. Надо сбавить обороты. Я убрала руку и продолжила мучить завтрак. Точнее, наслаждаться им. И не забывая после каждого отправленного в рот кусочка мычать от удовольствия. «Отец!» Адам, наконец, откашлялся и, выпив два стакана сока, смог вернуться к нормальному цвету лица. «Я хотел с тобой поговорить». «Говори». Вот вроде Джон ни голоса не повысил, но тон не поменял. Но в то же время проскользнуло в нем нечто, заставившее Адама втянуть голову в плечи. К тому же сынок то и дело поглядывал на свою невесту. Ожидал одобрения, что ли. Вот чистый подкаблучник». но никакого уважения не вызывает. Даже если бы я не знала, в чем его подозревает Джон, мою симпатию этому молодому человеку вряд ли удалось получить. А ведь мы с ним почти ровесники. Он меня старше года на два-три, не больше. «Здесь?» Адам снова взглянул на Меридит, и на этот раз мне удалось уловить, как та покачала головой. «А чем плохое место?» Джон усиленно не понимал намеков сына. «Это разговор не для посторонних», — настаивал Адам. «Да какие посторонние?» Почти натурально удивился мой сообщник. «Мы здесь, одна большая дружная семья. Отец, сын и наши любовницы». И тут в бой вступила тяжелая артиллерия. «А что, если мы с мисс...» Раздался на приторный голосок слева от меня. «Ой, простите, не расслышала, как вас зовут?» «Меня зовут София». Тут уж я постаралась усладить ее слух не только акцентом, но и громкость довела почти до максимума. «Теперь слышите?» «Да, спасибо». Меридит поморщилась, но тут же продолжила. «Давайте сходим попудрим наши носики, София». Я растерянно взглянула на Джона, не понимая, куда меня собирается увести эта ведьма в ангельском обличии. София не пользуется пудрой. Она и без косметики прекрасно выглядит. Вмешался мой напарник. Спасибо, любимый. Я чуть не прослезилась. Это истинная правда, дорогая. Улыбнулся мне Джон. Кажется, он начинает копировать мою улыбку. Стала зябко. Неужели я со стороны так жутко выгляжу? Бррр, бедные наши гости. Прямо не завидую их потрепанным нервам. Джон взял мою руку и поцеловал. А я все еще находилась под впечатлением от его жуткого оскала и, совершенно не думая в ответ, поцеловала его ладонь. Ох, лучше бы я этого не делала. Потому что Джон тут же прожег меня огненным взглядом. от которого я взмокла и начала часто обмахиваться свободной ладонью. «Как же тут жарко!» — пояснила гостям свое поведение. «Ох, и не нравится мне моя реакция на этого коварного соблазнителя. Хотя в данном случае можно и поспорить, кто кого еще соблазняет. А ведь он будет ночевать у меня в каюте». «Мамочки мои, мне срочно нужен план. И очень хороший план». Как не впустить мужчину в свою постель и в свое сердце, если оба только и ждут, чтобы приветственно распахнуться? Это вопрос вопросов, ответа на который у меня нет. И острой вспышкой пришло озарение. Он уже там, в моем сердце. Нет смысла скрывать от себя самой. Джон мне не просто нравится. Кажется, я правда в него влюбилась. И думаю, он это уже заметил. И сегодня ночью Джон придет не только ко мне в каюту, он придет ко мне в постель. Хочу ли я, чтобы это случилось? Еще бы не хотеть. Но я не могу себе этого позволить, именно потому, что он мне так сильно нравится. Бабушка говорила, если мужчина быстро получает желаемое, он так же быстро и остывает. И у меня не было причины сомневаться в ее словах. «Что-то я вспотела. Пойду в каюту и поменяю одежду. Это уже немного воняет». С обворожительной улыбкой сообщила гостям, уже не радуясь тому, что их передернуло от столь откровенной и совершенно неаппетитной информации. «Не уходи, дорогая». Джон схватил меня за руку. Но ну, не может же такого быть, чтобы он почувствовал мои сомнения». «Я включу кондиционер». «Отпусти, любимый». Продолжила я играть. Мне надо пописать. Я посмотрела на него, мысленно умоляя отпустить меня. И Джон нехотя разжал пальцы. Я встала и под острым, как кинжалы взглядами гостей, пошла к лестнице. Но вся эта клоунада резко перестала мне нравиться. Мне нужно уйти отсюда и подумать, что делать. Не хочу уезжать домой с разбитым сердцем.